10 жизней за золотого башка. Кошмарное злодеяние в фешенебельном квартале. Сегодня, 16 марта, весь Париж только и говорит, что о леденящим кровь преступлении, нарушившем чинное спокойствие аристократичной Рюдо Гренель. Корреспондент Ревю Перезьен поспешил на место трагедии и готов удовлетворить законное любопытство наших читателей. Итак, сегодня утром почтальон Жак Лешен как обычно, в начале восьмого позвонил в дверь элегантного двухэтажного особняка, принадлежащего известному британскому коллекционеру лорду Литлби. Когда привратник Карпантье, всегда лично принимающий почту для его сиятельства, не отворил, господин Лешьен удивился и, заметив, что входная дверь приоткрыта, вошел в прихожую. Минуту спустя 70-летний ветеран почтового ведомства с диким воплем выбежал обратно на улицу. Прибывшая по вызову полиция обнаружила в доме настоящее царство Аида. Семеро слуг и двое детей, одиннадцатилетний сын дворецкого и шестилетняя внучка экономки, спали вечным сном. Прибывшая полиция поднялась на второй этаж и нашла там хозяина дома, лорда Литтлби. Он плавал в луже крови, убитый в том самом хранилище, где содержалась его прославленная коллекция восточных редкостей. Пятидесятипятилетний англичанин был хорошо известен в высшем обществе нашей столицы. Он слыл человеком эксцентричным и нелюдимым, однако ученые-археологи и востоковеды почитали лорда Литлби истинным знатоком индийской истории. Неоднократные попытки дирекции Лувра выкупить у лорда отдельные экземпляры его пестрой коллекции отвергались с негодованием. Покойный особенно дорожил уникальной золотой статуэткой Шивы, которая оценивается знающими людьми по меньшей мере в полмиллиона франков. Человек мнительный и подозрительный, лорд Литтлби очень боялся грабителей, и в хранилище денно и нощно дежурили двое вооруженных охранников. Непонятно, почему охранники покинули свой пост и спустились на первый этаж. Непонятно, к какой неведомой силе прибег преступник, чтобы без малейшего сопротивления подчинить своей воле всех обитателей дома. Полиция подозревает, что использован какой-то быстродействующий яд. Однако ясно, что самого хозяина злодей застать дома не ожидал. Его дьявольские расчеты были явно нарушены. Должно быть, именно этим следует объяснить звериную жестокость, с которой был умершвлен почтенный коллекционер. Похоже, что с места преступления убийца скрылся в панике. Во всяком случае, он прихватил только статуэтку да один из расписных индийских платков, выставленных в той же витрине. Платок, видимо, понадобился, чтобы завернуть золотого шиву иначе блеск изваяния мог бы привлечь внимание кого-то из поздних прохожих. Прочие ценности, а их в коллекции немало, остались нетронутыми. Ваш корреспондент установил, что лорд Литлби вчера оказался дома случайно по роковому стечению обстоятельств. Он должен был вечером уехать на воды, однако из-за внезапного приступа подагры остался дома, себе на погибель. Кощунственный размах и циничность массового убийства Нарю Гренель Поражают воображение. Какое пренебрежение к человеческим жизням! Какая чудовищная жестокость! И ради чего? Ради золотого истукана, который теперь и продать-то невозможно. При переплавке же шива превратится в обычный двухкилограммовый слиток золота. Двести граммов желтого металла — вот цена, которую преступник дал каждой из десяти загубленных душ. «О Темпора, О морес!» — воскликнем мы вслед за Цицероном. Однако есть основания полагать, что неслыханное злодеяние не останется безнаказанным. Опытнейший из сыщиков Парижской префектуры Гюстав Гош, которому поручено расследование, доверительно сообщил вашему корреспонденту, что полиция располагает некой важной уликой. Комиссар абсолютно уверен, что возмездие будет скорым. На наш вопрос, не совершено ли преступление кем-либо из профессиональных грабителей, Господин Гош лукаво улыбнулся в свои седые усы и загадочно ответил «Нет, сынок, тут ниточка тянется в хорошее общество». Больше вашему покорному слуге не удалось вытянуть из него ни единого слова. Же du Руа